Глава 56. Судьбы причудливы узоры. Если совсем упростить вопрос судьбы, то можно сказать, что судьба — это люди, которые были предопределены и предусмотрены для того, чтобы произошло пересечение жизненных линий. Вся совокупность событий, неслучайных случайностей, обстоятельств, кондиции и состоянием пришествующей. Это всё совокупная и комплексная работа определённых сил, за ней стоящих. Как некие поводыри, направляющие каждого, кто участвует в этом невидимом, неосознаваемом движении по сближению, чтобы эта встреча произошла, пересечение жизненных линий случилось. И когда это пересечение произошло, на графике судьбы появляется еще одна жирная точка. И от нее начинает отходить зигзага волнистообразная, линии дальнейшего движения по определенному плану и направлению к следующему пересечению. Конечно же, все люди, встречающиеся на нашем пути, так или иначе соучаствуют в этом процессе. Одни больше – другие меньше. Но сейчас речь о тех, кто на графике является собой явную такую точку, как, скажем, обозначается тот или иной населенный пункт на карте навигатора. Люди, которые произвели не впечатление, возможно, очень даже яркое, но влияние. Влияние, как некий явный отпечаток в душе. Влияние, повлиявшее на сознание, на видение, Сложившие некоторое количество кусочков пазла, беспорядочно разбросанных то тут, то там. Вытащившие некоторые из них из-под комода и из закрытых чуланов со скелетами. Судьба — это мистика. Если присмотреться пристально и внимательно, сверхъестественное, чрезвычайно запутанное в своей комплексности огромного количества составляющих, действует. Материалисты и идеалисты, эволюционисты и креационисты, делатели своей судьбы и считающие, что их судьба предопределена для них, слыши. Пусть каждый верит в то, во что ему верится. Вы когда-нибудь ездили пассажиром на новеньком Камазе, только что сошедшего со стопелей, когда еще сидение в целлофане? Ангелер остановился передо мной, когда я уже едва стоял на ногах. Не задавая лишних вопросов, куда я еду, гостеприимно распахнул пассажирскую дверь. Залазь. Закинув рюкзак на переднее сиденье, он переместил его на кровать. «Подснежник», — улыбаясь, сказал он. Я вопросительно посмотрел на него. «В смысле?» И тогда он поведал мне, что среди их братьев-профессиональных водил, в отношении таких, как я, дорожных оболтусов, есть специфическое название – «Подснежник». Знаешь почему? Потому что ваша автостопная стая появляется на дорогах, когда начинает прикрывать весеннее солнце. Ангелер работал перегонщиком новеньких КамАЗов, купившим их клиентам, по всей России вот и сейчас его путь лежал из набережных челнов в ростовскую область нам по пути мы ехали болтали на разные темы а в машине был кондиционер слушали современную татарскую эстрадную музыку видя мое подбитое состояние он предложил мне вздремнуть на лежаке позади передних сидений но ну, вы в курсе наверное мне даже как то неловко стало от такого участия ко мне проявленного с его стороны. «Не стесняйся. Залазь, отдохни!» Я принял его предложение и растянулся на режаке, обтянутом целлофаном. «О, благодать! Спасен тобой!» Не помню, сколько я проспал. Насколько бы ни было, это было мне крайне нужно. После устроенного мне обеда в знакомом ему кафе протянул мне что-то около трехсот рублей – Возьми, они тебе пригодятся. Едем. Он рассказывает мне о нюансах татарского народа. Оказывается, что у татар существует несколько разных этнических групп. Он сам принадлежит к этнической группе Мишаи. Кстати, также оказалось, что татары занимают второе место по численности в России после русских. Отношения и взаимодействия – как если бы мы давно знали друг друга. С его стороны по отношению ко мне проявлялась какая-то особая расположенность, словно я не был просто подобранным на трассе попутчиком. Какое-то даже братское отношение, сказал бы я. Проехав в Волгоград, остановились у очередного знакомого ему кафе, перекусили. Ангелу нужно было останавливаться на отдых. Нашли место, припарковались. Он фактически заставил меня опять занять место на кровати, а сам как-то калачиком устроился на передних сиденьях. «Я нормально, не переживай», – заверил он меня. Мы расстались где-то в районе обеда. Он выходил с основной трассы куда-то в сторону. Тепло распрощались под знойным ростовским солнцем. «Да сохранит и благословит тебе Бог, братиш». Тогда я еще не знал, что мы еще встретимся, и что он фактически станет первым звеном цепочки судьбоносных событий в моей жизни. Глава 57. А вы видели, как пахнет апельсин? Одним из основных проявлений состояния осознанности, которое в свое время открывает для себя пробужденное великим путником душа, это способность наблюдать. Происходит так, как часто поступают художники. Они отступают на шаг другой от холста и пристально вглядываются в свое творение с другого ракурса, становясь на какое-то время сторонним, независимым оценщиком того, что открывается им по факту изменения ими восприятия видимого, как только они отдалились от объекта и заняли определенное место. С этого места они видят то, что не могли видеть, находясь влитыми в процесс, являясь его непосредственными соучастниками. Стороннее наблюдение открывает совершенно иную картину – маслом. Это открытие, которое привносит совершенно новое качество и способность, чрезвычайное по своей значимости. Иметь способность занимать место наблюдателя со стороны притягивает новое открытие и развивает само по себе – Новое, хорошо забытое и старое, или недоразвитые способности и дарования. Терпение, например. И оказывается, что события и обстоятельства формируются из двух взаимодополняющих источника, по подобию тому, когда и реки впадают в одно единое русло. Одни события и обстоятельства порождаются исключительно из того, кто ты в реальности есть. Внутренний потенциал, статус, что в человеке, создает ту реальность, которой этот статус соответствует. То, что в человеке – почва, что на ней произрастает, соответствующая ей реальность. И второй источник формирования реальности течет как бы особнячком от каких-либо качеств и условий. Эта составляющая формирования реальности происходит как бы сама по себе – Без участия человека и того, что в нём. Как бы, потому что всё же подобное притягивает подобное. Твои источника притягиваются друг к другу, однажды вливаясь друг в друга и образуя одно русло – реальность. Человек есть то, что из него, его души, исходит. И что исходит, то и происходит. Те события обстоятельства – и создаваемая ей душой реальность. Мелко плавающие по сути одни водоемы, но большому кораблю, сами понимаете. Для того, чтобы видеть чудеса и быть их соучастниками, должно занять свое место, и это место наблюдателя. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет, сказал учитель. Остались позади города-героя Ростов и Краснодар. Ну и, конечно, бессонная ночь, проведенная под открытым южным теплым небом. И вот стою я среди душного, теневого дня на трассе напротив заправки. Мимо проносится почти непрерывный поток машин, летящих в сторону моря. Не помню, сколько я так стоял, но, будучи не в особо бодром состоянии, показалось, что долго. Внезапно около меня останавливается трафарированная машина Яндекс Такси. Из нее бодро и весело выскакивает молодой мужчина, хватается за мой рюкзак и закидывает его в багажник. Все это происходит без слов. Он лишь только улыбается во всю ширь своей южной улыбки. «Ребят, мне платить нечем за такси», — лишь успеваю проговорить я. «Залазь, поехали», — весело и задорно провозглашает он. Сел на заднее сиденье. На переднем пассажирском сидела молодая женщина в положении. Знакомимся. Ангел Кэ со своей любимой супругой Эн едут на море. У ангела Кэ день рождения, и они решили отметить его по-семейному, выехав на несколько дней на море. Вся дорога до курортного города-героя Джубка была проведена в шутках-прибаутках. У ребят было действительно приподнятое настроение – подобрав по пути ещё одного дорожного болтуса и угостившись свежими горячими хот-догами, ехали и придумывали название для YouTube-канала, который намеревался запустить «Ангел К. Это была, пожалуй, самая весёлая поездка из всех осуществлённых за моё путешествие. Место наблюдателя, оно знаменательно тем, что, заняв это место и наблюдая со стороны, как свыше усматривают ситуации, людей и обстоятельства. Ты не оцениваешь и не выносишь скоропостижное суждение. Твое дело наблюдать, а не оценивать, и тем более судить. А вы попробуйте обратиться, здесь храм есть недалеко. Предложила мне девушка-продавщица магазина у остановки автобуса, где я безрезультатно пытался поймать машину вот уже, может, пару часов. Нужна была ночевка. Хотя бы место отыскать, где можно было бы поставить палатку. А ночи на югах темные, а фонарик мне еще не подарили. Вот я и обратился к девушке за советом. В общем, поплелся я в указанном мне направлении. Дело было в селе Героя Небук. И да, вот он этот храм, стоящий на горе. Называется «Умягчение злых сердец». И к нему ведет длинная лестница, аж в сто тридцать ступенек. Это я впоследствии узнал, сколько их там. С трудом забрался со своим юкзаком и не очень уж бодрыми ногами. Все темно, ни освещения, ни света Окна храма. Но здесь оказалось еще одно здание, и в нем был свет. Постучался, дверь открыли. Я бы пытался объяснить свою ситуацию. Мне сказали подождать, пока не подойдет человек, старший в этом заведении. По виду это был либо какой-то приют, либо реабилитационный центр, или что-то вроде того. Через какое-то время подошла женщина средних лет. Видимо, она и была здесь старшей. И, выслушав меня, сказала, «Мы не занимаемся подобной деятельностью. И да, палатку на этой территории тоже ставить нельзя». Но нет и суда нет. Спустился 130 ступенек вниз, понятия не имея, что делать дальше. А тут, недалеко от меня, шлагбаум с будкой охранника. Подошел. На посту молодой парнишка. Разговорились. Он не местный и тоже не смог подсказать, где мне в округе можно было бы поставить палатку. Но была видна его расположенность ко мне и участие. Говорит. «Ты пойди на пляж, перекантуйся там ночь. А утром я сдам смену и отвезу тебя на фазенду. Там у тебя будет возможность отдохнуть». На том и порешили. Найдя на пляже какую-то скамейку, расположился на ней, бы сел уже не было совсем. И даже, кажется, умудрился вздремнуть на ней сколько-то. Был поднят нарядом суровых южных полицейских, строгим вопросительным тоном. А что это вы тут спите? Документы ваши. Таки был мне вскоре отпущен после пробивания моей скромной личности по своим секретным каналам. Мы встретились с Артуриком, а именно так звали моего благодетеля, на автобусной остановке, и он повез меня в славный город-герой Туапсе. Заскочив по пути в какой-то магазин за продуктами, через какое-то время добрались до места. Фазенда оказалась покосившейся на склоне среди экзотической южной растительности избушка на курьих ножках. Он представил меня другим обитателям всего места – Все молодые ребята его лет. Накормил какой-то едой, собственноручно приготовленной. И некоторое время спустя мы сходили на море, до которого от избушки было рукой подать. В общем, провел я там пару ночей. Ребята почти безостановочно что-то там курили, были приходящие и уходящие. А злачненькое такое местечко. Приняли меня все дружелюбно и с пониманием. После второй ночи попросил Артурика помочь мне выбраться на окраину города, на трассу. Но он отвел меня прямиком на ЖД вокзал, купил билет на электричку до Сочи за 500 рублей, бутылку кока колы и Самсу, и посадил на поезд. Все, что мне оставалось, это лишь наблюдать, что, как и каким образом происходит. А происходило все совершенным образом, сами видите». В результате, уже в районе обеда, я добрался до российско-абхазской границы в Афере и после некоторых заменок на паспортном контроле вступил на Абхазскую землю. Я в стране, которая сыграет судьбоносную роль в моей дальнейшей жизни. Глава 58. «И сколько ты не тужился, судьба своё берёт». Сколько огорчений, негативных эмоций, раздражений и даже злости может переживать человек, когда ситуация складывается, но вот совсем иным образом, как он себе напланировал, нарисовал в своем богатом воображении. Когда кажется, что все способствует достижению задуманного, выдуманного, придуманного, уже маячит на горизонте те воздушные замки и шкуры еще не убитого, но уже медведя, Вот уже предвкушение обретения этой яркой и желанной картинки. А на поверку получается прямо как в поставшему крылатом выражении «хотели как лучше, получилось как всегда». И как такая народная мудрость голосит «хочешь рассмешить Бога, расскажи Ему о своих планах». Недостижение предполагаемых ништяков, когда несмотря на то, что они вот уже, казалось бы, были в руках, а на самом деле самый кульминационный момент просто просочились между пальцев, оставив ожидальщика ни с чем. Это может не просто вывести из себя, но и запустить человека в разнос. Знаете, наверное. Но пробуждённого учит ориентироваться в той или иной реальности, с которой началось его знакомство по факту его пробуждения. Измерения, где предыдущие системные матричные коды и программы ветшают, ослабевают, и, наконец, разрушаются. И человек, в очередной раз закачанный ушатом ледяной воды, вновь и вновь возвращается из алюзорного воображаемого мира, где он уже все разложил по полочкам в ожидании своего светлого, сладкого, удобного будущего, вот здесь и сейчас, настоящий момент времени. До него начинает доходить, что какие-либо планирования и ожидания – это миф, зачарованность его сознания. Если ведущий его куда-то, так в топко и гиблое болото. Постепенно огорчение от нереализованных ожиданий сменяется принятием корректировок его пути с благодарением и даже здоровым азартом. ха интересно, к чему это приведет в результате. Все больше и больше внимательность к происходящему у не границ какого-то планирования определенных ожиданий. Однажды приводят к состоянию спокойствия по причине принятия коррекции твоего пути, приходящих к тебе слышше. Человек становится как бы гибким, смиренным, податливым к приходящим событиям, не соответствующим его ожиданиям. Он принимает происходящее с позиции, что бы ни случилось все это к лучшему, к твоему благу. Если так случается, значит так надо и становится понятным утверждение учителя о том, что нет необходимости и нужды беспокоиться о завтрашнем дне, так как завтрашний день сам заботится о себе. Первая машина, первая встреча на Абхазской земле. Ангел Эр на своей неубиваемой четверке «Жигули» подобрал меня с жаркого солнца аккуратно подъезде к границе. Мог ли я тогда подумать, что эта встреча судьбоносна, и определит мои последующие года жизни, и что фактически, оглядываясь назад, можно констатировать, что мой краткий визит в Абхазию произойдет именно для того, чтобы эта встреча произошла, и что мы станем очень близки, и я обрету в его лице брата. Но это станет ясно лишь спустя какое-то время, исчисляя мои уже котами. Познакомившись, потихоньку разговорились – Коснулись определенных тем, которые не с любым новым знакомым можно касаться. Но я был под вдохновением в тот момент, и поэтому свободно, без околиц, упоминал вопросы, которые были в тот момент на сердце. И тут ангел говорит. «Продолжай, говори, говори, я должен это услышать». Получив такой дозвол, я свободно выдавал два и так, как проговаривало вдохновение. Всю дорогу, примерно в час езды, я свободно делился своим свидетельством. Беседа произошла, контакт случился, на уровне духа и души. Когда Ангел Эр остановился, чтобы высадить меня на своем повороте, было видно, что вдохновение накрыло не только меня. Он помог мне вытащить рюкзак, подарил мне упаковку пахлавы. Мы обнялись и тепло так распрощались». А вы знаете, как проявляет себя сошедшее вдохновение в физическом плане? Оно проявляет себя так, как если бы у тебя там что-то прыгало внутри, в районе груди и живота. Настроение такое, что если надо, горы свернешь. Запросто. И вот я в таком скачущем внутри состоянии прохожу мимо козельки, с которой двое ребят абхазов продают арбузы. Ну и вот, проходя мимо них, веселый такой, приподнятый, говорю – Ребят, пусть все продастся до наступления ночи. Они, видимо, под впечатлением такого моего напора благословения, остановили меня, разговорили, начали почивать лежащим уже разрезанным арбузу. Когда они узнали от меня, что на настоящий момент я уже проехал автостопом свыше двадцати тысяч километров, это их изумило. Тем более, когда они узнали, что путешествие осуществляется без каких-либо средств с моей стороны. В общем, они как-то прониклись. Но тут незаметно уже вечереет, а мне еще до Сухуми около 70 километров. С учетом того, что дорога это не хайвей, на эти 70 километров требуется около полутора часов. В общем, результатом нашего знакомства стало то, что они фактически наехали на знакомого им таксиста, который как раз ехал пустым в Сухум, заставив его меня подобрать, как бы он не сопротивлялся. Спасибо вам, Гарри и джони Благословит и сохранит вас Бог. Глава 59. И амнезия и вирус бродит в этом мире, чтобы ты напрочь позабыл себя. Рабство – это нормально для этого мира. И дело не в том даже, что человека насильно физически удерживает где-либо для делания чего-либо для хозяина-поработителя. Хотя этого добра хватает в любой стране мира. Кажется, от цивилизованных Европов и Америк до Кавказов и стран Азии. Но я не об этом в виде рабства. В подавляющем большинстве своем рабство – это латентное пассивное согласие подавляющего большинства представителей-человейника с существующим вокруг них и у них самих порядком вещей. Люди панически боятся свободы, потому что они никогда не имели понятия, что это такое. Они не плавали в тех водоемах, не вкушали с того стола. Будучи рождены уже рабами на ферме по выращиванию биомассы, которые научили гордо именовать себя человеком, они придумывают для себя свободу и под этой эпидой убивают, насилуют, воруют, ажесвидетельствуют по отношению к себе подобным. Все более и более затягивают тиски рабства для самих себя. И до ужаса на уровне интуиции, если, конечно, она у них есть, боятся личной ответственности, которая неминуемо возляжет на их плечи, если, потому что свобода и ответственность – это тождественные понятия. Условности, страх и эгоизм – эти три коря ежовыми тисками, кандалами удерживают биомассу. От того, чтобы ни в коем случае у нее не возникло желания, импульса и силы разорвать оковы. Мир спящих, у которых напрочь отшипла память о том, кто они реально есть. Мир рабов, которым снится, что они свободны. И настолько там амнезийный сон ярок, убедителен на клубок, что осознание своей уникальности, оригинальности и свободы недостижимо для такой особи. До тех пор, пока она не будет разбужена, и память, до этого момента тотально отсутствующая, к ней вернется. Память о самом себе. Сухом встретил меня дружественно. Довезя меня до центрального рынка, мой ангел-таксист напрочь отказался везти меня по адресу, где меня уже ждали на постой. «Я устал, не знаю, где это находится. Давай высаживайся, доверешься как-нибудь». Спасибо тебе, друг. Благословит и сохранит тебя Господь. Ночь. Незнакомый город. Людей на улице нет. Спросить не у кого. Связи нет. Интернета для определения локации нет. Но я же опытный уже. Понимаю, что приключение должно быть приключенческим. Выход все равно будет из ситуации, просто пока неизвестно как. И есть уже определенный опыт в принятии неожиданно приходящих вводных не соответствующих твоим ожиданиям. И действительно, ждать пришлось недолго. Вижу на другой стороне улицы молодой мужчина машет мне руками. «Иди сюда, мол». Выяснив адрес, куда мне надо, и то, что заплатить мне за его доброе дело нечем, он довез меня на место. Ангел Б. оказался танцором фольклорного танцевального ансамбля. Он потом выслал мне пару видео их выступлений. «Пусть Бог воздаст тебе, дорогой». Меня любезно встретили, накормили. Мы еще очень хорошо побеседовали, пока позволяло время, и на следующее утро мне предстояло оставить этот гостеприимный дом и отправиться куда-то там. Мои ожидания того, что у меня будет возможность отлежаться-отдышаться пару-тройку дней перед дальнейшим броском, разбились, как волна-волнорез. Бывает. Была жара, жара плыла. В Сухуме было это. Не, правда, жара духота та была такой, что от нее некуда было деваться. Даже тень нисколько не помогала. Смеяно приняв очередной изгиб судьбы, я попрелся на море. Оно недалеко было от места относительно. Хотя по такой же редо, с рюкзачком, да с почти ночью, ибо не спалось. И десять метров далеко. Но не отметиться на Сухумском пляже было выше моих недосил. А дальше предстояло неизвестно что, потому что я понятия не имел, что мне делать дальше. Дело в том, что мне нужна была виза, которую можно было получить прямо на месте в одном из министерств. За нее только нужно было заплатить 400 рублей на месяц. Но, как вы, наверное, догадываетесь, денег на визу у меня не было. Зато были средства на пару вкуснейших пирожков, на подаренные мне 150 рублей – и на проезд в городском автобусе до центра, где находилось посольство. Что и было мной благополучно реализовано. После посещения визового отдела, пояснении, как он работает, стоимость визы и в целом процедуры ее получения, я, переполненный счастьем и энтузиазмом, отправился на поиски места, где можно было бы спрятаться от жары. И я его нашел. Этим местом оказалось кафе с заморским названием «Кантри Chicken, Такой типа ресторанчик быстрого питания. И тут были кондиционеры и интернет. Сижу себе такой, наслаждаюсь прохладой, запахами еды и радостью за посетителей, которые могут себе её позволить. До окончания работы визового отдела остаётся не так много времени. И я понимаю, что если не успею сегодня визу получить – то зависну я тут конкретно. И это при наличии факта появившегося стойкого желания покинуть эту уникальную страну настолько быстро, насколько это возможно. Вдруг? Ох, как же я люблю эти вдруг! Внезапно, неожиданно. На связь по интернету выходит друг-брат из Латвии. Что ты? Как ты? Где ты? Рассказываю ему свою ситуацию. Сейчас, погоди, гляну, что у меня на карточке творится. Через какое-то непродолжительное время он озванивает, «Послал тебе. Как раз на карточке было четырнадцать евро». «Кажется, четырнадцать, если мне не изменяет память, последние, что у него были». «Вау, Янчик, аллилуйя, спасибо огромное. Да воздаст тебе Господь». «Но вот кто, скажите мне, стоял за этими стечениями обстоятельств?» Я, почти в припрыжку, бегу, обливаясь потом к банкомату, и, сняв всю сумищу, бегу уже в визовый отдел. Мне хватило на визу, и это обязательно нужно упомянуть, на самое дешёвое, но вкусное мороженое. Виза получена, и я без проволочек занял автоступную позицию, ибо хватит, как-то я был сыт по горло от этого места и более не хотел задерживаться у этого стола. Сменив несколько машин, и был бесплатно подсажен водителем маршрутки, Я, наконец, добрался до границы. В Абхазии живут добрые, отзывчивые, гостеприимные и жертвенные люди. Но, боже мой, как же я рад, что я опять на российской территории. Денёк выдался, но ну, сами понимаете, наверное. Глава шестидесятая. Потерянность – это когда потерялся от самого себя. Затмение. Они бывают разные, солнечные там, лунные, полное, частное, кольцеобразное, частное полутеневое. Бывают затмения разума, тоже всяко разные по своим проявлениям. А бывают затмения, когда человек теряет связь с самим собой. Что-то с ним происходит, и связь прерывается. Как порой теряется связь с авиалайнером, морским судном, космическим кораблем. Поначалу такая потеря связи приносит беспокойство, еще через какое-то время – тревогу, а еще через какое-то время – паническую атаку и нехорошее, мягко говоря, предчувствие. А апогеем этого затянувшегося события потери связи некоторые называли «темная ночь души». Это когда уже вообще все – мрак, неведение, ступор, безысходность. Кто бывал в таких состояниях – Знают, о чем речь. У потери связи с самим собой есть название — потерянность. Когда связь с центром потеряна, дезориентация, зависшесть, непонятки, срепость, глухость, бесчувственность, я упала с тормозила головой. Никакие одним словом состояния. И вот ты бродишь, как лунь туда-сюда, передвигающийся от стола до белого друга и дивана мумия. И в фоновом режиме все подкручиваешь ручку приемника. Не услышишь ли знакомые позывные в эфире. А в ответ тишина, молчит эфир. Лишь потрескивание и шуршание в наушниках. И вот связи с центром уже давно не было. И чувствуешь себя, как в той песне «Позабыт-позаброшен». И появляется на сцене его преосвященство, уныние, зачахлость, сухость, жажда, кислородное голодание, и чувствуешь себя той маленькой былинкой в безбрежных просторах чужой холодной вселенной. И вдруг, сквозь треский помех, плавающую волну, борт такой-то, борт такой-то, это центр, услышите меня? Ответьте, услышите меня? Ответьте, прием. О, аллилуйя, наконец-то, уф «Центр, центр, это борт такой-то. Слышу вас. Большие помехи. Приём». Ш -ш -ш -ш. «Борт такой-то, это центр. Вы где находитесь? Опишите ситуацию. Приём». «Центр, это борт такой-то. Я не знаю, где я нахожусь. Все приборы отказали. Вокруг какая-то непротлядная тьма. Приём». «Борт такой-то, это центр. Я вижу вас. Я поведу вас. Следуйте моим указаниям. Поверните штурвал на семь градусов вправо на борт» и возьмите его аккуратно на себя. Уйдете слишком низко, вам нужно набрать высоту. Как поняли меня, прием. Итак, когда связь восстановлена, маневр за маневром, Центр выводит тебя из той всепроникающей, тотальной, смертельной тьмы. Центр знает все. Не теряйте с ним связь. Не теряйте связь с самим собой. Стою я, значит, под теплым южным звездным небом, Города-героя Адлера. Где-то за пару километров от пройденной пару часов назад абхазско российской границы. Что делать дальше, ума не приложу. Просто занял подходящее для автостопа место и пытаюсь голосовать. Такой ночной сити-стоп, так сказать. Не помню, сколько я там стоял. А рядом небольшая кафешка, работающая, с двумя маленькими столиками на верандочке самого кафе. От него отделяется фигура мужчины в переднике. Направляется ко мне. Короткий такой разговор. Что да как, куда и тому подобное. «Здесь вас вряд ли кто подсадит», — говорит. «Пойдемте, мы угостим вас холодным морсиком». «Присаживайтесь», — указывает он на левый столик. «Сейчас». Поставил рюкзак в уголок, присел. Мне принесли вкусный холодный морсик. «Сижу, наслаждаюсь прохладой вкусного напитка. Через какое-то время, да и кафе открывается, и на мой столик ставится целая полная глубокая тарелка пельменей с пульоном и зеленью. И несколько кусочков хлеба на другой тарелке. О, мама! Я выпал в некоторый осадок от неожиданности свалившегося благословения. А с учетом того, что за весь прошедший день... Мой рацион состоял из легкого завтрака в доме, где я провел предыдущую ночь. Пару пирожков и морожки, съеденные в Сухуми в районе обеда. То есть очень много часов назад. То, сами понимаете, какое неизгладимое впечатление на меня произвело внезапное, неожиданное, прямо от свалившееся на голову благословение. Ребята даже усмотрели очень важную деталь. На отдельной тарелочке они поставили на стол две упаковки влажных салфеток. Ну вот как вам такое? «Угощайтесь», — улыбнулся мой ангел-благодетель. «Ангелы они такие, появляются невесть откуда внезапно и делают свое дело. Это состояние законченности, полноты, тотальности. Кто с ними встречался, знает, как это происходит. И вот ее накормлен, напоен, обогрет заботой и участием. Эх, слава небесам! Такое вот состояние! Спросив у ребят, работников кафе, благодетелей, где бы поблизости можно было поставить палатку, посоветовали идти в Олимпийскую деревню, откланялся, благословив их именем моего учителя. А До деревни я так и не дошел. Она оказалась достаточно далеко, а мои ноги уже не особо были резвые в сей поздний час после всего пережитого в этот долгий и весьма насыщенный день. Заметив какой-то скверик по пути своего движения, Перелез через отбойник шоссе, расстелил коврик на влажные трассы траву. Палатку ставить не стал. Просто постелил ее на коврик, прикрылся второй половинкой, рюкзак под голову. Все».